Глава семнадцатая «За то, чтобы достойно и благородно справляться с мудаками», говорит Рути, и мы втроем чокаемся. Пытаясь восстановиться после кошмарного эфира, мы решаем выпить после работы. К этому я не привыкла. Палома и ее жена давно выработали режим в которой не входят трёхдолларовые коктейли в сомнительных пивнушках. Ни за что бы не подумала, что я из тех, кто налаживает связи внутри команды. Но пока что мне это очень нравится. Этот парень, говорит Доминик, отпивая большой глоток пива. Никогда мне ещё так не хотелось оказаться на другом конце провода и врезать по лицу Верхняя пуговица его рубашки расстёгнута, на вид он порядочно пьян. И всё равно сексуален, особенно со спутавшимися к концу рабочего дня волосами. Это несправедливо быть таким привлекательным и одновременно обладать потрясающим радиоголосом. Насколько часто я гуглила своих крашей Снор? настолько редко их лица соответствовали голосам другая несправедливость то, что мой взгляд опускается на его рот, когда он разговаривает хватит перестань об этом думать ах, это ты ещё мало работаешь на радио, говорю я. А рути, помнишь, тело, который дышал в трубку, подхватывает рути Господи. Да. Он будет меня преследовать до самой смерти. Это случилось прошлой весной на Звуках пьючит. Во время нашего более или менее регулярного блока, посвящённого садоводству, позвонил парень, которому якобы нужен был совет. А затем принялся задавать Поломе и её гости тщательно продуманные вопросы о брюкве. перемежавшиеся длинными глубокими вдохами. «Могу поклясться, что слышала звук ширинки», — говорю я. «Не хочу шеймить с чьей-либо кинки, но...» — говорит Рути. «Надеюсь, он просто собирался посрать». Мы все еще смеемся, когда мой телефон вибрирует от сообщения, присланного Кентом. Можешь зайти ко мне завтра утром с домом? Я смотрю на сообщение с прищуром. Дом. Это прозвище ему не нравится. И тем не менее, он не говорит об этом Кенту. Мне совсем не нравится то, что Кент написал только мне, словно я несу ответственность за Доменико. Как будто я всё ещё просто продюсер, а не сотрудник с теми же обязанностями, что и он. просто продюсер. Мне нужно перестать говорить это. Или я ничем не буду отличаться от тех, кто верит бредовой иерархии общественного радио, которая размещает ведущих на пьедестал почёта. Рути не просто продюсер. Она Рути. Я показываю им сообщение. Кент хочет завтра с нами поговорить. А звонке? Говорит Доминик. Вероятно. Поскольку у Рути нет причин думать, что мы запаникуем, если кто-то обнаружит правду, я добавляю. Он просто хочет убедиться, что нас это не потревожило. Глаза Доминика на секунду встречаются с моими над головой Рути. Странно быть с ним вместе на одной стороне, в одной команде, в наших общих интересах. чтобы всё получилось. В наших общих интересах не проебать передачу. Мне пора домой, говорит он. Сегодня у меня ужин с родителями. И я пытаюсь проанализировать его интонацию, понять, какие именно у него отношения с родителями. Но он говорит это небрежно. Лицо тоже ничего не выдаёт. Мы обмениваемся прощаниями. Он платит по счёту, и я наблюдаю за тем, как он выскальзывает из бара с курьерской сумкой, болтающейся у бедра. Немного погано, что Кент написал тебе и не написал Доменику, говорит Рути. Тоже так думаешь? спрашиваю я, благодарная ей за то, что могу оторвать глаза от Доменико. Когда он уходит, я снова могу дышать. Рути понимает. Конечно же, она понимает. Как будто у Доменико есть пенис, а у тебя нет. То есть, прости. Не стоило мне этого говорить. Но это правда. Кента обожает выбирать любимчиков, и большинство из них парни, говорю я. пожимая плечами. Хотя меня радует, что кто-то ещё это заметил. Но с передачей всё в порядке, за исключением Джона из South Lake Union. Не считаем мы его свядущего. Да. Всё на удивление хорошо. Мне нравится быть в эфире. Как только мне удалось свыкнуться с собственным голосом, всё пошло как по маслу. Наверное, немного странно слышать, что мне нравится говорить, потому что это не то, что приходит в голову при случайной встрече со мной, но я делаю паузу, пытаясь понять, как мне облечь это в слова. Мне нравится контролировать разговор и налаживать связь с публикой, слушать их истории. Есть в этом что-то невероятное. Плюс в этом месяце в магистерской банке накопилось почти 50 долларов. И мне нравится выкачивать деньги со счёта Доменико. Я делаю паузу, чтобы прикинуть, готова ли рассказать ей. А ещё у меня появилась идея. Я хочу сделать выпуск, посвящённый горю. Я объясняю его концепцию Рути. Прошлым вечером мы поговорили о нём с мамой по телефону, и она согласилась поучаствовать, но только в том случае, если я буду рядом. Я ответила ей, что не представляю другого места для того, чтобы выслушать эту историю. Да! Сразу же выпаливает Рути. Я за. Нужно обсудить всё с Кентом, поскольку это немного отличается от того, что мы обычно делаем. Но одна лишь мысль об этом разрывает мне сердце и собирает его заново. Я ведь тебе говорила, что ты мой любимый продюсер. Недостаточно часто, говорит она. Если честно, я всё ещё не могу поверить, что продюсирую собственное шоу. Не думала, что буду этим заниматься в 25. Она протягивает руку через небольшой стол. и накрывает мою ладонь своей Серьёзно, Шай. Спасибо. Кент мог уволить меня, но я знаю, что ты за меня боролась. Не то чтобы боролась, говорю я. Об этом даже вопрос не стоял. Я знала, что возьму за передачу только с тобой. Хватит. Я сейчас заплачу. Она делает ещё один глоток. и просит бармена повторить. Тем временем я перелопачиваю мозг, пытаясь вспомнить, проводили ли мы с Рути время наедине. Нет. А как ты попала на радио? спрашиваю я внезапно, заинтересовавшись. О, время для историй? Рути строго закидывает ногу на ногу. О'кей. Я окончила школу маркетинга и пару месяцев работала в продажах в KZYO. Эта аббревиатура появляется в аудиокниге дважды и является выдуманной. А потом одним летом все продюсеры одновременно ушли в отпуск. Ситуация из разряда свистать всех наверх. Поэтому я пропиччила идею и помогла. И у меня здорово получилось. Но что ещё важнее, мне это очень понравилось. Мне понравилось дёргать за ниточки и собирать передачу. Поэтому, когда освободилась вакансия, я на неё перешла. Преимущество коммерческого радио в том, что там всегда много новых вакансий. А я и не знала, говорю я. Мне очень повезло с этой работой. Кенту понравилось, что у меня есть опыт работы на коммерческом радио. А мне жутко как хотелось поработать там, где меня бы круглосуточно не мучили джинглы автомастерских и солёных огурцов. Она содрогается. Никогда не смогу есть огурцы, Нелли. Да. У них самый ужасный джингл. Хруст-хруст, ням-ням. Огурчики Нелли! хором выкрикиваем мы, а затем взрываемся смехом. но если серьёзно, говорит она, когда мы приходим в себя. Коммерческая станция освещала всякие околосенсационные события. Например, стоило кому-нибудь угодить в автокатастрофу, как её тут же раздували. Меня это расстраивало. На общественном радио гораздо более глубокий анализ и деликатный подход. Я знаю, что многие идут работать на общественное радио, думая, что они поработают какое-то время продюсерами, пока их не повысят до репортёров или ведущих. Но я обожаю работу продюсера. Мне здесь нравится. Я каждый день делаю классные эфиры и занимаюсь любимой работой с любимыми людьми. Может быть, однажды мне захочется сделать что-то ещё. Но сейчас я там, где должна быть. Мне правда очень приятно это слышать, говорю я. Когда я начала работать младшим продюсером Поломы, старший продюсер сказал мне, что мы должны делать всё, что захочет Полома. Следить за тем, чтобы у неё всегда были семена чая и чайный гриб, чтобы в студии не было слишком холодно или слишком жарко. Когда я всё это услышала, я такая: "Серьёзно?" Мы коллеги, и я не прислуга. Знаю, Палома меня уважала, но поначалу такая динамика в отношениях меня убивала. На случай, если ты беспокоишься, ты меня никогда не унижала. Хорошо, если я когда-нибудь попрошу у тебя чайный гриб, нагретый до 44 градусов, пожалуйста, пошли меня куда подальше. Рути поднимает за меня стакан. Замётана. Мы продолжаем обсуждать работу, пока разговор не становится более личным. Рути рассказывает мне, что ходила на пару свиданий с парнем по имени Марко и что собирается сделать их отношения официальными. Я рассказываю ей о своей матери и её предстоящей свадьбе. И всё это время Правда грохочет внутри меня. Она заслуживает знать. И всё же вверх одерживает инстинкт самосохранения. Почему бы нам не встречаться почаще? спрашивает она, когда мы понимаем, что за 2 часа ни разу не взглянули на телефоны. "Точно", говорю я, пытаясь игнорировать горькую вину, взбирающуюся по горлу. Давай. Экспресс-свет. Выпуск 5. Говорящая с густырами. Расшифровка. Шай Голдстайн. Спонсор сегодняшнего выпуска Архитип. Если у вас, как и у меня, проблемы с обувью нужного размера, если полный размер велик, а половинный мал, И если рабочий день в неудобной обуви кажется бесконечным, Доминик Юн, то вам поможет архетип. Всё, что нужно сделать измерить стопы с помощью патентованной системы формования и отправить эти параметры. Архетип создаст стельки из пены с эффектом памяти, идеально подогнанные под ваши ноги. Их можно вставлять в любую обувь. Шай Голдстайн. Я вставила их в свои ботинки седьмого размера, и разница была колоссальная. Доминик Юн. А я в ботинки тринадцатого размера. Шай Голдстайн. И все мы знаем, что говорят о парнях с большими ногами. Доминик Юн. Что они должны попробовать? Archetype. Shy Goldstein. Прямо сейчас Archetype предлагает специальную скидку для наших слушателей. Для получения 15% скидки при оформлении заказа введите код EXPRESSET на сайте archetypesupport.us. Ещё раз. Код EXPRESSET. для 15% скидки при оформлении заказа